Очень неглупый ответ. Правильный? Нет, конечно, и тем не менее неглупый. Ну что ж, я истяк. Что верно, то верно. И за это в качестве награды я дам вам правильный ответ. Именно потому, что вы старались. Готовы? Готов. Инициалы ШБ в имени Шервуд Блэк означают «Шалтай-болтай». «Кто-кто?» «Шалтай-болтай». «Вы ведь знаете, кого я имею в виду?» «Яйцо». «Это тот, который сидел на стене?» «Именно?» «Не понимаю». «Шалтай-болтай как нельзя лучше символизирует собой человеческую природу». «Слушайте внимательно, сэр. Что такое яйцо?» «Это то, что еще не родилось». Парадокс, не правда ли? В самом деле, каким образом Шалтай-Болтай может быть живым, если он еще не родился? А ведь он жив. В этом сомневаться не приходится. Мы знаем это, потому что он умеет говорить. Больше того, он философ языка. Когда лично я употребляю слово, все так же презрительно проговорил Шалтай-Болтай, Оно меня слушается и означает как раз то, что я хочу ни больше, ни меньше. «Это еще вопрос», — сказала Алиса, — «захотят ли слова вас слушаться?» «Это еще вопрос», — сказал Шалтай, — «кто здесь хозяин, слова или я?» «Льюис Кэролл. Алиса в стране чудес. Глава 6 и н т е р е с н о Интересно мало сказать, это принципиально важно. Слушайте внимательно, и, быть может, вы кое-что из моих рассуждений почерпнете. В своей короткой речи Шалтай-Болтай рисует будущее человеческих ч а я н е й и указывает, что наше спасение в том, чтобы стать хозяевами слов, которые мы употребляем, чтобы подчинить язык нашим с вами нуждам. Шалтай-болтай был пророком, человеком, изрекавшим истины, к которым мир был еще не готов. Человеком? Простите, оговорился, хотел сказать яйцом. Впрочем, оговорка моя не случайная и весьма симптоматична, ведь все люди в каком-то смысле яйца. Мы существуем, но мы еще не достигли того состояния, которое предначертано нам судьбой. Мы ведь существуем лишь потенциально, являясь примером еще не состоявшегося. Ведь человек — существо падшее, мы знаем это из бытия. Шалтай-болтай тоже падшее существо. Он падает со стены, и никто, ни королевская конница, ни королевская рать, не могут его собрать. Вот к этому-то мы все и должны стремиться. В этом наш человеческий долг — подобрать упавшее яйцо. Ибо каждый из нас, сэр, — это шалтай-болтай. Помочь ему означает помочь нам самим. Довод убедительный, безупречный. Комар носа не подточит. Вот именно. В то же время отсюда берет начало Шервуд Блэк. Да, но не только отсюда. Это ведь не единственное яйцо. Как, есть еще одно? Господи, еще бы! Их ведь миллионы. Но яйцо, о котором веду речь я, особенно знаменито. Может статься это самое знаменитое яйцо на свете. Я что-то перестал понимать вас. Я говорю о яйце Колумба. Ну да, конечно. Знаете эту историю? Кто же ее не знает? Прелестная история, не правда ли? Когда Колумбу потребовалось поставить яйцо с таймя, он разбил снизу скорлупу, в результате чего образовалась плоская поверхность, и когда он убрал руку, яйцо не упало. Он добился своего? Еще бы. Колумб был гений. Он отправился на поиски рая, а открыл новый свет. И еще не поздно превратить его в рай. Это точно. Я готов признать, что все сложилось не так хорошо, как хотелось бы, однако надежда еще остается. Желание открывать новые миры у американцев было всегда. Вы помните, что произошло в 1969 году? В 1969 году произошло много чего. Что именно вы имеете в виду? Люди высадились на Луне. Только представьте, дорогой сэр, нога человека ступила на Луну. Да, помню. Как сказал президент, это величайшее событие после сотворения мира. И он был прав. Самое умное высказывание из всех принадлежащих человеку. Как вам кажется, на что похожа Луна? Понятия не имею. И все-таки подумайте хорошенько. Ну, конечно, теперь я понимаю, к чему вы клоните. Разумеется, абсолютного сходства нет. Однако в определенных фазах, особенно ясной ночью, луна и в самом деле очень походит на яйцо. Да, необычайно. Тут к их столику подошла официантка, она принесла Стилману завтрак. Старик бросил жадный взгляд на еду. Он взял в правую руку нож, пододвинул к себе яйцо в смятку, легонько постучал ножом по скорлупе и изрек. — Как видите, сэр, я делаю все, что в моих силах. Третья встреча состоялась в тот же день, несколькими часами позже, в е ч е р е л о Свет, подобно марли, окутывал кирпичи и листья, тени становились длиннее. Стилман опять избрал местом отдыха Реверсайт-парк. На этот раз он сидел у самого выхода на 84-ю стрит, на небольшом возвышении, известном под названием Томова гора. На том же самом месте, глядя на Гудзон летом 1843 и 1844 годов, подолгу усиживал Эдгар Аллан По. Куин знал это, потому что всегда интересовался подобными вещами. Впрочем, на Томовой горе не раз случалось сидеть и ему самому. Теперь, приближаясь к Стилману, Куин не испытывал никакого страха. Он обошел пригорок, на котором стояла скамейка, два или три раза, однако привлечь внимание старика не удалось. Тогда он сел рядом и поздоровался. Как ни странно, Стилман его не узнал. Куин заговорил с ним уже в третий раз, и каждый раз старик, как видно, принимал его за кого-то другого. Было неясно. Хороший это знак или плохой. Если Стилман притворялся, значит, актером он был н е п р е в з о й д е н Ведь Куин всякий раз захватывал его врасплох, однако Стилман даже глазом не моргнул. А если предположить, что Стилман и в самом деле его не узнает? Что бы это могло значить? Чем объяснить подобную рассеянность? Старик поинтересовался, кто он. «Меня зовут Питер с т и л м а н сказал к у и э т о меня зовут Питер Стиллман», — отозвался с т и л м а н «Я другой Питер с т и л м а н сказал к у и а вы имеете в виду моего сына?» «Да, это возможно. Вы очень на него похожи. Питер, правда, блондин, а вы брюнет, как Шервуд Блэк. Впрочем, люди меняются, не правда ли?» «Порой всего за одну минуту. «Совершенно верно. Я часто вспоминал тебя, Питер. Сколько раз думал, как там мой Питер поживает. Сейчас мне гораздо лучше, спасибо. Очень рад. Кто-то сказал мне однажды, что ты умер. Я ужасно расстроился. Нет, я выздоровел». «Вижу, ты молодцом и говоришь прекрасно. Да, теперь мне доступны все слова, даже самые сложные». Могу произнести любое слово. Я горжусь тобой, Питер. Всем этим я обязан вам. Дети — великое благо. Я это всегда говорил. Огромное счастье. Безусловно.